Я сижу, мама, прочестила нос. Боюсь, что всё осталось на гидеоновой футболке. Он, кажется, действительно очень приятный парень. Хотя я должна предостеречь тебя. Эти девилеры всегда приносили нам девочкам монстров, одни только неприятности. Мама открыла подреницу, посмотрела в маленькое зеркальце и вздохнула. Ой, я выгляжу как мать Франкенштейна. Да. «Тут поможет только мочалка», — сказал Ксимериус. Он перепрыгнул со стола на сундук в углу и склонил голову на бок. «Кажется, я очень многое пропустил. Там наверху, между прочим, царит сплошное волнение. Везде важные люди в черных костюмах, и Марлей — старый болван. Выглядит так, как вроде кто врезал ему по морде. И Гвиндолин, они все нападают на твоего приятного парня». По-видимому, она сноватина перепутал все их планы, и при этом каждого из них он доводит до белого каления тем, что всё время по-идиоцки улыбётся себе под нос. И хотя, вероятно, для этого совершенно не было причин, но я неожиданно сделала то же самое. По-идиоцки улыбнулась себе под нос. Мама посмотрела на меня через край пудреницы. Ты простишь меня, тихо спросила она. «Ах, мама!» — я так крепко обняла ее, что у нее все выводилось из рук. «Я же так тебя люблю!» «О, пожалуйста!» — застонал Ксимириус. «Теперь опять все начинается сначала. Здесь уже и так в заправду достаточно сыро». «Вот так я и представляю себе небо!» — сказала Лесли и повернулась вокруг своей оси, чтобы ощутить на себе атмосферу хранилища костюмов. Её взгляд скользили по полкам с туфлями и сапогами из разных эпох, дальше к шляпам, а оттуда, казалось бы, бесконечно тянущимся вешалкам с одеждой, и наконец назад к мадам Россини, которая открыла нам дверь в этот рай. А вы, господь Бог. Какая же ты симпатичная, и французский акцент мадам Россини стал особенно заметным. Да, я тоже так считаю, поддержал её Рафаэль. Гдеон бросил на него лукавый взгляд. Я не знала, как он после всех сегодняшних неприятностей сумел вырвать у Фалька согласие. Возможно, дядя Гдеона тоже был только овцой в волчьей шкуре, а не наоборот. Но действительно, мы все, включая Лесли и Рафаэля, получили официальное разрешение одеться к вечеринке Цинти в хранилище костюмов хранителей под присмотром Адама Россини. Был ранний вечер, когда мы встретились перед входом. И если была так ужасно взволнована, что сможет войти в штаб квартиру хранителей, что едва могла устоять на месте.